Глава 36. Рита. Вторая часть. Один год спустя. «Ритуль, не спеши, все успеешь. Клара Альбертовна стояла в дверях, держа на руках моего сына. Мы пока выйдем подышать свежим воздухом. Спасибо огромное, я сегодня сама не своя. Все валится из рук. Вздохнула я на ходу, заталкивая в себя бутерброд с сыром. Сегодня была адская ночка. Сын перепутал ночное время с дневным, поэтому уснули мы только под утро. А к десяти часам нас ждал врач в детской поликлинике. Я наспех помылась, волосы еще не успели высохнуть, а рубашка была мятой. Но всех дел мне было не переделать. Честно говоря, я едва справлялась. Сын требовал очень много времени и внимания. А поскольку мы жили с ним вдвоем, помощников в виде моих родственников у нас не было. Хорошо еще, что Клара Альбертовна по-прежнему находилась рядом. С нами по соседству. Женщина забегала каждый день и чаще всего забирала Владика на прогулку, давая мне возможность отдохнуть или заняться своими делами. Моему сынишке сегодня стукнуло пять месяцев. А я до сих пор не могла поверить, что этот маленький комочек счастья мой. Помнится, во время беременности меня то и дело одолевали сомнения, справлюсь ли я. Как только он родился, я взглянула на него и поняла, что ради него я смогу абсолютно все, в том числе и стать ему хорошей мамой. И вот на протяжении пяти месяцев мы вместе с ним учились быть самыми лучшими друг для друга. «Рит, может, я все же с вами поеду? Помогу тебе», — уговаривала меня Клара Альбертовна. «Так хоть польза от меня какая-то будет. Вы мне так помогаете, что я даже не знаю, как вас благодарить», сказала я, открывая машину. Забрала Владу у соседки и поместила в детское кресло. «Я в неоплатном долгу перед вами. Рита, мне не в тягость, ты не думай. Когда я провожу время с Владиком, мне кажется, что я снова живу. Ты себе не представляешь, как я рада, что могу быть тебе полезной», сказала она и уселась на заднее сиденье рядом с моим сыном. «Спасибо. Не знаю, что бы я без вас сделала». На глаза навернулись слезы, потому что эта женщина в последнее время стала самым близким для меня человеком. А ее помощь была бесценна. За прошедший год я несколько раз ездила к маме с бабушкой и к моей подруге Алине. Все остальное время проводила здесь, в столице. Я намеренно не смотрела телевизор, игнорировала экономические новости, редко появлялась в социальных сетях. Все это было сделано для того, чтобы не слышать ничего об отце моего сына до сих пор не отболела. Первое время я часто вспоминала его полное безразличие и отвращение взгляд при нашей последней встрече. Никто не знает, чего мне стоило тогда заявиться к нему домой после всего произошедшего. Недолго Данилов грустил. Это вполне в его репертуаре. Всю дорогу мы ехали молча, что было не похоже на мою добрую соседку. «Клара Альбертовна, с вами все в порядке?» — спросила я, когда мы уже подъезжали к поликлинике. «Да, Рита, со мной да», — вздохнула она, разглядывая в окно сменяющиеся осенние пейзажи. «Но я не уверена, что ты в порядке». «С чего вы взяли?» Не найдя места на парковке поликлиники, я развернулась и направилась к зданию напротив. «Ты снова стала рыдать по ночам», — утвердительно заявила женщина. «С Владиком иногда могу поплакать, когда невозможно его успокоить» произнесла я, надеюсь, что она поверит в моё вранье. «Не нужно, Рита». Она перевела добрый взгляд в мою сторону, когда машина остановилась. «Я знаю, что всё дело в нём». А вот и приехали. Я проигнорировала слова Клары Альбертовны, понимая, что тема не закрыта, и к этому разговору мы вернёмся позднее. «Сейчас достану из багажника коляску и пойдём». Не думала, что могут быть какие-то проблемы с парковкой у поликлиники. Нам еще придется идти пешком, а мы уже и так опаздываем. «Я ведь вам там не нужна?» Я утвердительно кивнула. «Забегу пока в продуктовый, а потом прогуляюсь. Погода сегодня расчудесная». Выгрузив коляску, осторожно уложила сына, так как моего малыша, по всей видимости, укачал, и он заснул. Преодолев примерно половину расстояния до пункта назначения, Вспомнила, что забыла сумку с детскими принадлежностями в машине. Обреченно вздохнув, остановилась на месте и взглянула в небо. «Да за что ты так со мной?» Выдохнула я и, развернув коляску, направилась к автомобилю. Но добраться не успела, так как меня чуть не сбил подозрительно знакомый внедорожник. Я стояла посреди дороги ни жива, ни мертва, так как автомобиль затормозил всего в полуметре от меня. Еще бы немного и страшно представить, что могло произойти. Но впереди меня ожидало еще одно потрясение. Тот, кого я меньше всего ожидала увидеть, быстрым шагом спешил ко мне. Женщина, вам жить надоела, холодно произнес мужчина, уткнувшись в телефон. Вы в порядке? Он мельком взглянул на меня, подходя ближе, после чего снова уставился в мобильный, но всего лишь на мгновение. Словно в замедленной киносъемке мужчина поднимал глаза, которые за последний год стали еще сильнее напоминать льдинки. Все выше и выше, пока не встретился с моими. Его лицо не выражало ни единой эмоции. Лишь изогнутая бровь выдавала искреннее удивление. Артем был одет с иголочки. До блеска начищенные ботинки прекрасно сочетались с элегантным костюмом двойкой и темного цвета. А белоснежная рубашка, идеально выглаженная прекрасно дополняла строгий образ моего бывшего мужа. Если бы мы не были знакомы, и я не испытывала к нему чувств, каждый день убивавших меня изнутри, то с радостью могла бы принять ухаживание такого мужчины. Красивый, брутальный, умный, идеальный. Я резко одёрнула себя от подобных мыслей. Мы причинили друг другу столько боли год назад. Странно, что в моей голове вообще промелькнуло такое. «Здравствуй, Артём». Со мной все в порядке, извини мне, пора. Я развернула колеску, намереваясь перейти дорогу, но как назло загорелся красный. Я мысленно твердила себе, что не должна ничего чувствовать после того, что было между нами, после его слов, убивших все хорошее, что только можно испытывать к человеку. Но сердце раз за разом пропускало удары, а пульс уже зашкаливал до отметки критично. Ощущение, что я стою на обочине дороги, обнаженная меня никак не покидало. Данилов не двигался с места. Я видела боковым зрением, как его ледяной взгляд прожигает во мне дыру. Почва из-под ног медленно уходила, а дышать становилось практически невозможно. Мысленно ругая себя за желание увидеть его, снова я все же обернулась. Мы находились на расстоянии трех метров. Но я заметила, как желваки на его скулах танцевали в бешеном ритме. Артём не реагировал на сигналы, стоящих позади автомобилей, которым он своим внедорожником перегородил проезд. Его глаза были прикованы к коляске. В этот момент я уловила тень эмоций на его лице. Немой вопрос крутился в глазах мужчины. все таки я отлично знала Данилова и понимала, когда он пытается скрыть свои чувства, а когда они переполняли до краев. «Мой брат», — низким голосом спросил Артём. «Что?» Я оторопела, не сразу понимая, о каком брате он спрашивает. А когда, наконец, до меня дошел смысл слов, я отшатнулась от него, как от огня. «Это сын моего отца». Повторил он свой вопрос другими словами. «Нет, конечно». Со злостью в голосе ответила я. И выпалила первое, что пришло в голову. «Я подменяю подругу, пока она на работе». «Понятно». Сигнал светофора, наконец-то, сменился на зеленый и я направилась к своей машине. В поликлинику мы опаздывали уже на добрых полчаса, но сегодня меня этот факт мало заботил. Я быстро обернулась, Артём шел следом. Что ему еще нужно? Мне стало смешно. «Брат, серьезно? Его слова жалили, убивали, раздражали. И я словно провалилась в воспоминания о прошлом. Мгновенно в области сердца ощутила такую боль, которую испытывала год назад, когда шла на поводу прихоти отца Артёма. Этот человек смог уничтожить все, что зарождалось в тот момент между мной и моим бывшим мужем. Мы словно две марионетки, которыми поиграли, а потом выбросили как ненужные вещи. Вот только Данилов-младший не догадывался, что и как происходило на самом деле. Ведь главная роль в спектакле была у меня. А постановщик и вовсе отправился на тот свет. Казалось бы, я могла рассказать обо всем, И, возможно, тогда получилось бы что-то вернуть. Но застав Данилова с какой-то девкой спустя всего месяц после нашего разрыва, я поняла, что болела внутри только у меня. Артём слишком быстро оправился, продолжив жить дальше. Правда, сейчас мужчина выглядел не просто удивленным, Он как будто ждал эту случайную встречу. «Зачем ты идешь за мной?» Я остановилась, не дойдя несколько метров до своей машины. «Тебе нужна помощь», — глухо произнёс Данилов. «Нет». Резко ответила я, повернувшись к нему. «Артём, со мной и ребёнком всё в порядке. В помощи я не нуждаюсь. Ты можешь приспокойно ехать по своим делам». Мужчина несколько секунд смотрел на меня непроницаемым взглядом, но ходящие желваки на скулах выдавали его с головой. Эта встреча стала неожиданной не только для меня. Я видела, как Данилов борется с собой, понимая, что его здесь ничего не держит, но и уйти он не может. Мне хотелось поскорее сбежать от этого мужчины, чувства, к которому были самыми противоречивыми на свете. Я больше не могла находиться рядом и сделала шаг, чтобы уйти. Но внезапный вопрос заставил меня замереть. «Рита, чей это ребенок?